Д.П. Коробов остался сторожить наше платье, а я пошел по пляжу далеко вверх по течению, чтобы потом сама вода понесла меня вниз на расстояние с добрую версту. Когда я среди толпы купальщиков вошел в почти парную воду, за мной вошла какая-то тоненькая блондинка с кудряшками и отдалась течению посередине реки рядом со мной. «А я вас знаю», — сказала она, — «а я вас что-то не признаю», — ответил я. Вы живете на Чернышевской улице, рядом с усадьбой Чернышевского. Верно. А я живу рядом, на бабушкином взвозе. Вы писатель? Тоже верно. Вас зовут, она назвала меня. Опять-таки верно. А моя фамилия, она назвала себя. Значит, вы так-таки не хотите меня признать? Простите, не вспомню. Какой же вы неблагодарный человек. А кто вам выдал весной этого года чистый паспорт? «Как? Ну да, я паспортистка первого отделения милиции». «Значит, с ее стороны это не было служебным упущением, не было ошибкой, а было сознательным добрым делом – избавить бывшего ссыльного от волчьего паспорта. Я не знал, что сказать ей, а в это время река донесла нас до того места, где на берегу сидел Д.П. Коробов, ожидая своей очереди». Выходя из воды и отряхиваясь точно баллонка, паспортистка сказала «Заходите ко мне, будем знакомы, ведь мы соседи». Недели через две я навсегда простился с Саратовым и, каюсь, каюсь, так и не зашел к милой девушке, а надо было бы зайти, занести ей букет цветов или коробку конфет, поблагодарить за добрый поступок. Немного стыдно мне признаться, помешала этому мысль, что она служит в милиции». «Мало ли кого я могу у нее встретить. Мундир часто заслоняет от нас человека. Так я и уехал из Саратова, не поблагодарив ее. Хоть с опозданием, но делаю это теперь. И вот я, вольный советский гражданин, у меня чистый паспорт. Могу ехать куда мне угодно, могу жить где мне угодно, за исключением того места, где хочу жить, дома» ибо в запретной зоне 100 километров вокруг Петербурга и Москвы провинциального паспорта не пропишут. Значит, надо было выбирать какое-либо место за пределами этих 100-километровых зон. А так как, во-первых, вокруг Петербурга нет такого ожерелья уездных городков, как вокруг Москвы, а во-вторых, лишь в Москве я надеялся получить какую-либо литературную работу, то я и остановил свой выбор на одном из подмосковных городков, В начале сентября попрощался я с Саратовым, благодарный ему за все то, что он мне дал, и поселился в Кашире, 108 километров от Москвы. Полная противоположность Саратову. Там у меня были милые знакомые, три рояля, прогулки и песчаный пляж летом. Здесь вот уже год прошел, ни единой души знакомой Совершенное одиночное заключение, которое я называю заключением кубическим, так как комната моя является точным кубом. Четыре аршина в длину, четыре в ширину, четыре в высоту. Тишина и молчание – идеальные условия для работы. Да, но сперва надо было найти работу. 1 октября 1936 года я написал три одинаковых письма трем литературно-издательским китам. Через лет десять никто, наверное, не будет помнить имен этих рыбешек, Постараюсь хоть здесь помочь беднягам. Главному редактору государственного издательства художественной литературы некоему Лупполу. Главному редактору отдела классиков в государственном издательстве некоему Лебедеву Полянскому. Заведующему государственным издательством некоему Накарякову. Текст всех трех писем был одинаков. Поселившись в Москве, я хотел бы узнать, Могу ли рассчитывать на какую-либо литературную работу в Гихле, текстологию, комментарии и тому подобное? Прибавлю к этому, что у меня лежит в совершенно законченном виде работа в 50 печатных листов о черновиках и вариантах стихотворения Александра Блока, в ней до 10 тысяч неизвестных его строк, а также материалы ко второму и третьему томам «Монография Салтыкови», первый том который вышел в издании «Федерация» в 1930 году. «Через месяц будет ровно год, как я жду ответа на эти письма. Все это в порядке вещей».